Я предпочёл разместиться не в одной из удобных кают главной палубы Франса, а наверху, в маленьком отсике для отдыха пилота, расположенном в надстройке, сразу за кабиной и тактическим центром. Привык ещё по временам чудесных приключений на однотипном Юлии Цезаре. Здесь всё под рукой. Достаточно вскочить с откидной койки, сделать несколько шагов, и ты моментально окажешься в центре событий. Искусственный разум корабля спать не умеет и пристально следит за обстановкой. На борту остались только я сам, доктор Сигурд, Коленька и Анна. Остальных развезли по домам или в гостиницу. Лолита улетела на север. Роммель тоже входил в систему обеспечения предстоящей высадки. Утром челнок должен был отслеживать ход операции из космоса. Наш андроид без лишних прост принялся за уборку в салоне. Выгребал пустые бутылки и попутно следил за поступающей из земли информацией. Я посчитал, что в ближайшие часы ничего страшного не произойдёт и мирно задремал, укутавшись с головой в мягкий плед. Снов не было. Доброе утро. Такое впечатление, будто прошло всего полчаса. Ужасно не хочется вставать. Держи. Сигур, подтрепавший меня за плечо, держал в левой руке запотевшую бутылку с лёгким пивом. Я между прочим на работе. Именно поэтому и стоит освежиться, не принуждён, сказал андроид. Пей и бегом в душ. Осталось 70 минут. Кранштадт уже отправил запрос о нашей готовности. Я пошёл будить доктора. Да. Прав был Курт в выбор. Гермесский курорт, расхолаживай. Дисциплина у нас наフランス нулевая. Прям махновцы какие-то. Анархия мать порядка. Но ничего не поделаешь. Подобное лечится подобным. В конце концов, начальство не видит, значит, можно. Сигурд спустился вниз по винтовой лестнице, и я успел заметить странную ухмылку на его скуластой физиономии. Мимический центр в мозгах андроида почти полностью копирует человеческий. Синтетик умеет строить гримасы не хуже, чем любой клоун. Я залпом выпил полбутылки Вздохнул и мельком глянул на лестницу. Сигрд возвращался. Видимо, что-то позабыл. Стоп. Андроид и вдруг забыл? Пение это великая и древняя традиция. Смущаться решительно не следует. Я непроизвольно охнул, заслушав этот голос. Сидите, сидите, нечего подпрыгивать. Обстановка приватная. Только это и спасает кое-кого, одного лежащего выскании. Его высокопревосходительство облокатился на тонкие металлические перильца и поглядовал на меня с насмеходительной улыбкой. "Видим адмирала", добавлял опухший и красноглазый облик верного оруженосца. Сами можете представить, как выглядит только что проснувшийся человек, который накануне прилежно участвовал в скромной корпоративной вечеринке. Ваше Николай Андреевич, вы как здесь? Банапарт приземлился в Воронеке четверть часа назад. Решил нанести визит вежливости в вашу штаб-квартиру. Надеюсь, меня не выставят за шей. Советую снять рекомендации Андроида и принять ледяной душ, пока я приготовлю завтрак. Если, конечно, разберусь с автоповором. Незнакомая модель. Бибирев ясно дал понять, что визит неофициальный. Следовательно, Обаёмся стандартным чёрным комбинезоном ВКК. При одной мысли о парадной сбруи мне становится нехорошо. Выбравшись из душевой кабинки, я незамедлительно наткнулся на растрёпанного Венямина Гельгофа с видом лунатика, продвигавшегося в сторону главного салона. Доктор даже не поздоровался. Создалось впечатление, что он меня не заметил. Я тихонько пошёл вслед. Здравствуйте, любезнейший Вениамин Борисович. — послышался чуть насмешливый баритон адмирала. — Чашечку кофе? — Э-э-э-э-э. — Спасибо, здоров. Рад, что интересуетесь. — Что здесь происходит? — Аня Белкина подтолкнула меня кулаком в поясницу. Оглянулся. — Наша валькирия выглядит безукоризненно, будто только что родилась. — Доктор общается с господином адмиралом, — негромко пояснил я. Бибирев прилетел. Анна ничуть не удивилась. Следовало ожидать. Посторонитесь, Сергей. Не вечно же мне здесь торчать. Последним из своей берлоги выбрался Колень. Ему можно было дрыхнуть хоть до полудня. Крылов никаких важных постов не занимал, оставался скромным лейтенантом запаса, и мог участвовать в похальных событиях только в качестве наблюдателя и комментатора. Не перестаю я хмуляться Сигурд, отправился наверх. готовить Франца к взлёту. Ничего проклятущий андроид ещё получит своё. Почему не предупредил о неожиданном визите? Прислугу адмирал не любил, предпочитал всё делать самостоятельно. Вот и сейчас Бибирев с помощью молчаливой Анны быстро сервировал стол, оделил каждого порцией яичницы с беконом, стаканчиками с кофе и домытыми в холодильнике коробочками с соком. Взгляд Гельгофа начал проясняться. и доктор густо покраснел. Неудобно? Давненько не виделись. Биберев достал из серебряного портсигара темно-коричневую крепкую сигарету и щелкнул зажигалкой. Вижу, работа кипит. Ки... кипит, глубоко кивнул доктор. Значит, принципиальное решение все-таки принято? Я до последнего дня сомневался. Результатов-то никаких. Зря козённое жало не проедаем. Отсутствие результата тоже результат изрёк Библия древнюю арамейскую мудрость. Посудите сами. Нет никаких новых данных об активности чужаков на Гермесе. Вы докладывали, будто атмосферные удары прекратились. Точно. Ожесающие грузы, всё лето обушевавшие над материком, более не повторялись. Последняя отгремела 24 августа. Потом наступило затишье. Когда я потребовал объяснений у Гельгофа, тот отделался стандартным ничего не понимаю и пообещал разобраться. Обещанного, что неудивительно, не выполнил. Спонтанно возникающие штормы так и остались одной из загадок Гермеса. А несколько дней назад Виня уверенно заявил, что рано или поздно мы вновь столкнёмся с этим атмосферным явлением. И администрация новых поселений должна быть предупреждена в обязательном порядке. Такая супергроза может до смерти напугать любого непривычного человека. Валита со своей командой не вылезала с карфагена и добилась определённого прогресса. Она уломала папочку отправить ей в помощь нескольких профессиональных археологов, специалистов в области лингвистики и дополнительную технику. Они начали копать в городе, отыскали немалое количество техногенных артефактов. Обнаружили письменность очень скупую и пока не поддающуюся расшифровке, невзирая на усилия людей и искусственных разумов. Сбылось пророчество Гильгофа. Чужая цивилизация наверняка имела совершенно другой тип мышления. А то, что мы посчитали письменностью, всего-то 16 найденных значков на миллионном мегаполисе. Могло оказаться чем угодно: товарными знаками, детскими рисунками, эмблемами кланов и так далее. Это на Земле человек не представляет себе цивилизацию без системы письма. Но кто знает? Вдруг люди-чужаки обменивались информацией совершенно иным способом. Работа с точками сингулярности на дорогах приостановилась. Все космические корабли удала, и большинство научного персонала Кидонии были брошены на изучение новых каналов лабиринта. Борис Валентинович, оценив возможные угрозы, из присущей ему железной логики решил: "Что если Гермес по разным причинам окажется непригоден для эвакуации. Транспортная сеть дорог принадлежит чужакам и связываться с ними лучше пока не стоит. А завладение Афродитой в системе Сириуса может разгореться война между сверхдержавами. Значит, надо в обязательном порядке искать планеты земного типа в участке Б, развивленной системе каналов, ведущей к 229 мирам. Пока никаких значимых успехов УДАВ не достиг. Однако надежды не терял. В начале сентября Лолита переслала нам компьютерную модель нападения на Карфаген, которая подтвердила выводы о том, что планета подверглась массированному удару из космоса. Орбитальная бомбардировка, лазеры, плазма, взрывы колоссальной многомегатонной мощи и неясного происхождения. Спектральный анализ свидетельствовал, что 169 крупных городов и почти 7,5 тысяч поселений поменьше Были разрушены в течение 3-5 суток, приблизительно в начале середины декабря 1986 года по стандартному земному счёту от Рождества Христова. То есть во времена, когда наше разумное сообщество делало первые робкие шаги в космосе. Потом начался чётко спланированный и безукоризненно реализованный геноцид. Ликвидация уцелевших обитателей Карфогина. Технология уничтожения осталась неизвестной. Единственным свидетельством являлись многочисленные гигантские могильники, устроенные по стандартному образцу. Совпадали все параметры: размеры рвов, способ размещения трупов, концентрация захоронений возле городов. И никаких наглядных ужасов вроде фабрик смерти, газовых камер или расстрельных подвалов. Лалита пошла на крайние меры. Подобная технология издана именуется малопоразумельным термином Тектоническое сканирование. В вследующем районе устанавливаются датчики. Затем неподалёку производится подземный ядерный взрыв. Распространяющаяся ударная волна и поток радиации позволяют обнаружить самые незначительные пустоты под поверхностью. При помощи этого радикального метода Лула вместе со своими юными гениями нашла в Ганебале 6 бункеров, заполненных скелетами. Если верить радиоуглеродному анализу, В одном из убежищ жизнь теплилась ещё 120 лет назад. Последние обитатели покончили с собой. Орудие самоубийства присоединилось к коллекции артефактов. Некое подобие пневматического пистолета, стреляющего тонкой стальной иглой. Тёмный ужас, короче. На лицо последствия невообразимого и дичайшего массового преступления, за которое на Земле без разговоров отправили бы в Нюрнберг, а потом на виселицу. Но мы не знаем, кто, а самое главное, почему сделал это. Мы видим лишь последствия. И обязаны принять во внимание катастрофу на Карфагене. Кто предупреждён, тот вооружён. Карфаген наиболее тонкое место в политике эвакуации. Правительство боится повторения этой истории, а ещё больше боится неизвестности и скрытой опасности, таящейся в глубинах дальнего космоса. Здравомыслящий Биберев убедил императора, канцлера Головина и руководство союзников дать отмашку на проведение операции "Одиссей" крайне простыми, но неопровержимыми аргументами. Исходя из полученных данных, в нашем рукаве галактики Млечный Путь вероятно существует некая агрессивная цивилизация. Следовательно, мы можем ожидать нападения как на Землю, так и на Афродиту или Гермес. Если таковое произойдёт, Вооружённые силы земли и колоний будут готовы к обороне. Однако в связи со сложившейся тяжёлой ситуацией мы не вправе откладывать или отменять эвакуацию на Гермис. Данная планета может принять и прокормить огромное количество людей, которые всё равно умрут, оставшись в метрополии. Какая разница, какую систему оборонять? Солнечную или Вольф-360? В последнем случае затраты окажутся несравненно большими. Но теперь мы обязаны считать не деньги, а жизни подданных России и Германии. Если правительство совершит трагическую ошибку, ответим за нее перед народом и историей. Если же опасения не оправданы и десант будет отменен, на нашу совесть ляжет гибель миллионов. Давайте выбирать между плохим и очень плохим. Очень плохой вариант был незамедлительно отвергнут. Решили пойти на риск. Огромный и сложный механизм стратегического плана Одиссей был запущен, а вчерашние обращения Фридриха VII и Михаила IV к народам империи сделали процесс необратимым. Эвакуация началась, и я окажусь свидетелем первых мгновений самого важного события в истории человечества, начиная с воскрешения Иисуса Христа.